«Иди ближе». Король нетерпеливо махнул рукой. «Я сдержаться не смогла. Скривилась. После и вовсе отвернулась. Предатель, мошенник, лицемер. Никогда его не прощу. Никогда и ни за что». «Я по поводу твоего трактата о сбоях в древних артефактах», сказал монарх. «И я скривилась еще сильней. Ненавижу. Ненавижу люто». «О, так вы читали?» Тут же просиял Мелсин. Потом улыбку все-таки притушил. Звереющую меня заметил, но ну и невозмутимую королеву заодно. «Ваше Величество, леди Фрейлина!» Мне захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым, но, увы, из тяжелого под рукой лишь венец на голове моей госпожи. Впрочем... «Вы все еще не помирились?» Вопросил король. «И не помиримся», приседая в положенном реверансе, заверила я.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 Продолжил король. Я один экземпляр трактата Аристотусу послал. Он критикует. Нет, яда не будет. Я тамщина. Мелсин Аристотуса всеми фибрами души ненавидит. Худшего наказания, чем критика, от этого старика и быть не может. И что же Аристотусу не понравилось? Выдержав паузу, процедил Мелсин. Все не понравилось. От и до. Он вообще другие выводы из описанной тобой ситуации сделал. Какие же? Аристотус уверяет, дескать, эта история лишнее подтверждение тому, что магические предметы со временем обретают разум. Они взросляют, как люди. Только у них этот процесс происходит намного медленнее. Человеку, чтобы поумнеть, достаточно пары десятилетий, а магическим вещам нужны столетия. Глупости, рыкнул Мелсин. Вот если перед ним не король, а кто-то другой был, точно бы в лицо вцепился. И вообще, как вы можете полагаться на мнение того, кто... Мак буквально задохнулся возмущением. Того, кто уверяет, что наша земля не плоская, а шарообразная. Ну, насчет земли Аристотус, конечно, погорячился. Признал очевидное монарх. Но это простительно, ведь географией он совсем недавно увлекся. В географии Аристотус профан.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 но подчинился лишь после того как между ними любовь вспыхнула немноговато ли для простого сбоя любовь он сказал любовь нет я все таки не выдержала ваше величество а с чего вы взяли что граф эту девушку полюбил как по мне там там ничего подобного не было король оглянувшись одарил меня хмурым взглядом и пояснил леди фиона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 Я слишком хорошо помню, как ни с того ни с сего свернула в переулок возле ювелирной лавки. Ничуть не испугалась шагнувшей из темноты цыганки. Но, а когда она показала браслет, я, не задумываясь, весь кошелек отдала. Мне в тот миг было глубоко плевать на все, кроме сверкающего обода. Король закатил глаза, пробормотал нечто из разряда «Ох уж эти женщины!», но ответил.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 За все это время даже мимолетного взгляда не удостоил. Может, король и Аристотус ошиблись? Может, дело все-таки в сбое? А любви как не было, так и нет? Ваше Величество, не сочтите за наглость. Астан повернулся к Мелсину. Для вас, господин придворный маг, у меня тоже подарок. Я закусила губу. Нет, меня не просто не замечают.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 коих в моей семье предостаточно. Он хочет обнародовать теорию о разумности магических вещей. И ему нужны дополнительные доказательства. Вот он и обратился. А... Король бросил быстрый взгляд на вконец взбешенного Мелсина и вновь вернулся к графу. И что дальше было? Кроме прочего, Аристотус дал почитать трактат, составленный господином Мелсином. Так уж вышло, что история